Глава девятая. В бабушкиной комнатке, совсем как в саду, куда не глянешь, повсюду розы, резида, черёмуха и другие цветы, да вдобавок ещё и охапки дубовых листьев. Барунка и манчинка вяжут букеты, отсылка плетёт огромный венок. На скамеечке у печки сидит Аделка с мальчиками и повторяет поздравительные стишки. Сегодня канун праздника Иоанна Крестителя, а завтра именины отца, знаменательный для всей семьи день. Пан Прошек имеет обыкновение отмечать именины вместе с друзьями. Так уж повелось издавна. Поэтому все домашние хлопочут. Ворша моет и скребет пол, чтобы нигде не было ни пылинки. Бедка шпарит птицу, хозяйка дома печет пироги, а бабушка — приглядывает и за тестом, и за печью, и за птицей. Она нынче буквально на расхват. Барунка попросила, чтобы бабушка прогнала Яна, потому что он ужасно мешает, а когда он ушёл, бедка и ворша, тут же принялись жаловаться, что мальчонка путается у них под ногами. Вильям хотел, чтобы бабушка его послушала, Аделка хватала её за юбку, выпрашивая кусок пирога, а во дворе кудахтали куры, напоминая, что им уже пора на насест. «О, Господи, не разорваться же мне!» — причитала бедная старушка. Тут раздался крик ворши. «Хозяин идёт!» Свары прекращаются, хозяйка торопливо прячет то, что завтра станет сюрпризом, а бабушка велит детям. «Смотрите, не проболтайтесь отцу!» Пан Прошек входит во двор, дети выбегают ему навстречу, но когда отец, поздоровавшись с ними, обращается к матери, растерянно замирают на месте, не зная, что говорить можно, а что нельзя. Наконец, Аделка, любимица отца, всё же приближается к нему и, подхваченная на руки, шепчет. «А матушка и бабушка пекут пироги. Завтра твой праздник». «Ну, погоди же!» — перебивают её братья. «Достанется тебе за то, что проболталась!» И бегут жаловаться на сестрёнку матери. Аделка вспыхивает, какое-то время безмолвно сидит на руках у отца, а потом принимается рыдать. «Не плачь!» — утешает её пан Прошек. «Я это знаю. Знаю, что завтра мой праздник, и что матушка печёт пироги». Аделка утирает рукавом слёзы, но на мать, которую ведут мальчики, глядит всё-таки со страхом. Однако родители на неё не сердятся и объясняют мальчикам, что Аделка никакой тайны не выдала. Тем не менее, обязательство молчать так давит на троих младших ребят, что бедному отцу приходится не слышать, слыша и не видеть, видя. За ужином барунка то и дело шикает на них, чтобы они молчали. Обедка потом ещё и обзывает их со смехом трещотками. Наконец, всё сделано, всё приготовлено, и комнаты наполняются ароматом свежеиспечённых пирогов. Дом засыпает. Слуги уже улеглись, но бабушке ещё надо совершить свой ежевечерний обход. Она запирает кошек, заливает искры в печке, а потом, вспомнив, что днём топили печь ещё и во дворе, Идёт на всякий случай проверить её. Султан и Тирл сидят на скамье. При виде бабушки оба очень удивляются. В такое время она обычно не выходит, но она гладит их, и псы начинают увиваться вокруг неё. «Что, мышей караулите, полуночники?» «Это можно, караульте, только мне не мешайте», говорит она собакам, идя к Сагору. Однако собаки не отстают. Открыв дверцу печи, бабушка старательно ворошит кочергой пепел. Там нет ни искорки, и старушка, удовлетворённо закрыв дверцу, возвращается назад. Возле скамьи высится дуб. Летом в его раскидистой кроне укрывается домашняя птица. Бабушка задирает голову, прислушивается. До неё доносится писк и лёгкий шелест крыльев. Что интересно им синиться, — говорит бабушка и идёт дальше. Но почему она остановилась посреди палисадника, слушая соловьиное пение в кустах? Или негромкий грустный напев викторки, викторке, сидящей у плотины? А может, бабушка засмотрелась на склон, усеянный десятками светлячков этих живых звёздочек? Под косогором над лугом клубятся лёгкие облачка. «Это никакой не туман, — говорят люди и бабушка вместе с ними, — а лесные девы, окутанные прозрачными серебристо-серыми вуалями. Так, может, старушка любуется их под лунным танцем? Нет-нет, всё не так. Бабушка смотрит на ту часть луга, что соседствует с мельницей. Там перебежала через ручей со стороны трактира девичья фигурка, закутанная в белую шаль. Остановившись, девушка прислушивается чутко, как серна, покинувшая лесную чащу, чтобы попастись на широкой равнине. В ночном воздухе разносятся лишь соловьиные трели, глухое рокотание мельничного колеса и плеск волн под тёмными ольхами. Она оборачивает белый плат вокруг правой руки и начинает срывать ею цветы — девять разных цветков. Набрав букет, Девушка наклоняется и умывается росой, а затем, ни разу не оглянувшись по сторонам, спешит назад к трактиру. «Кристла! Будет плести святоянский венок! Так я и думала, что этот парень ей нравится!» — бормочет бабушка, провожая девушку глазами. То есть венок для гадания насуженного, который плетут накануне праздника Иоанна Крестителя, В Чехии эта ночь называется Святоянской. Потом она ещё долго стояла в задумчивости, её душа полнилась воспоминаниями. Старушка видела мысленно луг, видела горную деревушку, месяц в небе звёзды. Тот же месяц и те же звёзды — вечная неувидающая красота. Но только сама она была тогда юной румяной девушкой, которая в ночь накануне святого Яна Рвала девять цветков. Девять цветков для заветного веночка. Бабушка ощутила даже тот же страх, что и тогда. А вдруг кто-нибудь окликнет её, разрушив волшебство? Она видит свою девичью комнатку, видит пёструю подушку, под которую кладёт сплетённый венок. Вспоминает, как горячо молилась, чтобы Господь послал ей сон, в котором явился бы тот, кому рвалась её душа. Надежда, с которой прятала она веночек, не обманула её. Ей приснился рослый парень с открытым приятным лицом. Тот самый, о котором она и мечтала. Бабушка улыбается, думая о почти детском нетерпении, с каким она на восходе спешила в сад, чтобы перебросить венок через яблоню и узнать, когда же они с Иржи увидятся. Она помнит, как утреннее солнышко застало её горько плакавшую, под высокой яблоней. Да и как же ей было не плакать, если венок улетел очень-очень далеко, а это значило, что увидит она своего Иржи не скоро. Долго стоит бабушка, придаваясь воспоминаниям. Потом ее руки невольно складываются, как для молитвы, и она устремляет взгляд вверх, спрашивая простодушно у звезд: Иржи, Иржи. Когда же мы с тобой встретимся?» Тут налетает лёгкий ветерок и обвивает бледное её лицо, словно целует бабушку дух покойного мужа. Старушка вздрагивает, крестится, и две слезинки падают ей на руку. После этого она заходит в дом. Дети выглядывали из окон, поджидая родителей, которые были в городке в церкви. Отец заказал в этот день молебен, а бабушка панихиду по всем янам из своего рода, начиная с давнего-предавнего колена. Красивый венок, подарки, поздравления — всё старательно приготовленное уже лежало на столе. То один, то другой братец повторяли свои речи барунке, но от волнения теряли словечко другое, так что приходилось начинать с У бабушки было полно дел, но время от времени она открывала дверь и, напомнив «Будьте послушными, не шалите», опять её прикрывала. Бабушка шла в огород нарезать свежие петрушки, когда увидела Кристлу, которая весело спускалась по косогору, неся что-то в платке. «Дай вам Бог доброго утра, бабушка!» Поздоровалась она и так сияла при этом, что бабушка невольно ею залюбовалась. «Девонька!» «Да ты, похоже, на розах ночевала», — сказала, улыбаясь старушка. «Угадали, бабушка, угадали. Мои подушки и впрямь цветами расшиты», — отозвалась Кристла. «Хитрюга какая, будто не понимаешь, о чём я. Ну да ладно, будь что будет, лишь бы всё ладно было, так?» «Так, бабушка», — кивнула Кристла, но, осознав наконец смысл бабушкиных слов, слегка зарделась. «Что это ты несёшь?» «Подарок для еника Ему всегда нравились наши голуби, вот я и решила отдать ему парочку голубяток. Пускай выхаживает». «Так это ж тебе самой урон. Зря ты это», — покачала головой бабушка. «Да я же от души бабушка. Я люблю детей, а их такие вещи радуют. Вот мы и квиты. Но я, кажется, не успела ещё рассказать вам, Что случилось у нас позавчера вечером? У нас тут вчера было как на Пражском мосту, так что мы с тобой толком поговорить бы и не смогли. Но я знаю, что ты хотела рассказать мне о том итальянце. На Пражском мосту? То есть очень много народа, как на знаменитом Карловом мосту в Праге. «Вот теперь я тебя слушаю, только постарайся покороче». Наши того и гляди из церкви вернутся, и гости должны уже приехать. Ну так вот, этот гадкий итальянец повадился каждый день приходить к нам, чтобы пиво пить. В этом не было бы ничего дурного, трактир открыт для любого. Но только если бы он как порядочный за столом со своим стаканом сидел. Так нет же, его по всему подворью носит. Он даже раз в коровник забрался, когда я туда пошла. Короче говоря, бродит за мной, как привязанный. Отцу это не нравилось, но вы же его знаете. Он сама доброта, цыплёнка не обидит, а уж тем более посетителей, да к тому же из замка. Вот он и предоставил улаживать всё мне. Я несколько раз бронила этого наглеца, но он так смотрел, будто я его любезностями осыпала. А ведь я знаю, что по-чешски он понимает, хотя говорить и не умеет. Заладил своё. «Лублу чешских девушек». И всё тут. Да ещё руки умоляюще складывал и на колени падал. «Вот ведь негодник», — ставила бабушка. «Верно, верно. Эти господа столько всего наболтать могут, уши вянут». До да чего бы я дошла, коля бы всему верила. Ну да я на такие речи не ведусь. Но этот итальянец меня ужасно разозлил. Позавчера мы на лугу сено ворошили, «И тут откуда не возьмись, мило!» Бабушка, услышав это «откуда не возьмись», не сумела сдержать улыбку. Мы говорили с ним о всяком разном, и я сказала, что не знаю уже, как от этого нахала избавиться. Что ж, значит, я попробую сделать так, чтобы он к вам больше не приходил. Ой, только бы батюшка мой не рассердился! Испугалась я, потому как хорошо знаю этих жерновских парней. Они те ещё забияки. И что вы думаете? Вечером опять заявляется этот самый итальянец, а всего через минуту заходит в трактир четверо ребят. Мила, конечно, среди них. И ещё его друг Томиш. Вы же знаете Томиша, правда? Хороший парень, скоро женится на моей подружке Анчи Тиханковой. Я так обрадовалась, когда их увидела, словно мне денег на новое платье дали. Бегом побежала их обслужить, да ещё и за здоровье каждого чуток выпила. Итальянец насупился. С ним-то я никогда не пила, но его ещё подсыплет чего в пиво. Ребята уселись за стол и начали играть в карты. Но только для вида, потому что сами то и дело на итальянца поглядывали и усмехались. Витков говорит. «Посмотрите-ка на него, сидит тут как сыч». А томишь на это. «А я вот всё жду, когда шон себе наконец от злости нос откусит. Дело-то нетрудное». Он у него аж до подбородка дорос. Так вот они над ним насмехались, дошутили. Да Итальянец от злости то краснел, то бледнел, но не словечко в ответ. Однако в конце концов всё-таки швырнул на стол деньги, даже пиво не допил, и молча выскочил за дверь. Я от радости аж перекрестилась. А ребята сказали, мог бы его взгляд убивать, мы бы уже мёртвые тут лежали. Когда он ушёл, я занялась своими делами. Вы же знаете, что мама моя прихворнула, так что мне ей открывать трактир и запирать его. Парни тоже ушли. Спать к себе в комнату я пошла, когда уж больше десяти было. Начинаю раздеваться, и тут по стеклу кто-то... Тук-тук-тук. Ну, думаю, мило. Вечно он что-нибудь забывает. Я ему так и говорю. Тебе и голову свою недолго у нас позабыть. Да он уже кивнула с улыбкой бабушка. Накидываю я платок, продолжала Крисла, и иду побыстрее окно отворить. И догадаетесь, кого я там вижу? Итальянца. Я окошко скорее захлопнула и даже плюнула с досады. А он, представляете, опять умолять начинает и все говорит, договорит да а потом видит, что я его не понимаю. И принимается кольца свои с пальцев стаскивать и мне их совать. «Ну, думаю, сейчас я тебе покажу». Беру, значит, кувшин с водой, иду к окну и говорю. «Пошел вон, урод ты этакий! Ступай, поищи себе за знобу среди своих, а не здесь. Не то водой окачу». Он чуток отступил, и тут из кустов выскочили парни. Схватили его и рот заткнули, чтобы он закричать не смог. «Итальяшка, ты заезжий! Ну, мы тебя сейчас и отделаем!» Слышу я голос Якуба. Но я его попросила, чтобы они этого наглеца не били, и сразу окошко захлопнуло. Ну, как захлопнуло? Щёлочку оставила, чтобы посмотреть, чем дело обернётся. «Что уж мило, как мы с ним обойдёмся! Трус он первостатейный, сердце как у зайца колотится!» «Давайте крапивы его выпарим», — предложил один. «Намажем его дёгтем», — сказал второй. «Годится», — согласился Мила. «Ты, Томиш, держи его покрепче, а вы все со мной». И они убежали. А когда воротились, принесли с собой шест и дёготь. «Ну-ка, ребята, разуйте его, да закатите ему штаны», — велел Мила. Парни послушались, а когда тот легаться начал... Принялись успокаивать, как настоящую лошадь. «Тпру, тпру, подковывать мы тебя не будем, не бойся. Но ножки мы тебе смажем, — говорит Мила, — чтоб быстрее до дома добежал. И пахнуть ты славно будешь, — смеется Томиш. А то от тебя так духами разит, что задохнуться можно». Ему намазали ноги, так, словно на нем башмаки, и положили на плечи шест, а руки раскинули и к нему как к кресту привязали. Итальянец хотел закричать, но Томир зажал ему рот рукой и сказал, «Такому лентяю, как ты, косточки размять не помешает, а то ты совсем бегать разучишься». «Ребятам», — велел Мило: — «совяжите-ка его башмаки, да накиньте ему их на шею, а потом выведите его на дорогу и пускай идет, куда захочет». «Нет, погодите», — сказал Витков. «Подарим-ка ему цветочек, чтобы все видели, что он от девушки возвращается». Сорвал крапиву и репейник и воткнул итальянцу в петлицу сюртука. «Да чего ж ты теперь красивый», — засмеялся мило. «Ступай давай отсюда с нашими подарочками». И они с Томишем подхватили его и выволокли из сада. Затем Мило вернулся и подошёл к моему окошку, чтобы рассказать, как итальянец разозлился и как быстро он бежал. «Но как же вы его выследили?» — спросила я. «Ну», — ответил он, — «я собрался пожелать тебе спокойной ночи. Сказал ребятам, чтобы они ждали меня на мельнице, а сам остался в саду. И вдруг вижу, спускается кто-то по склону и крадётся, как вор, к твоему окну. Я его сразу узнал, тихонько выбрался из сада и к ребятам». «Здорово у нас получилось. Думаю, поостережется он теперь к тебе приставать». Я вчера весь день хихикала, забыть не могла эту историю. А вечером к нам зашел ночной сторож Кагауток. Он в трактире часто бывает, и у него что на уме, то и на языке. Болтун страшный. «Ну и давай рассказывать про итальянца. Это ж надо. На него среди ночи напали какие-то мерзавцы» и пошёл описывать всякие ужасы. Сделал, короче, из мухи слона. Мол, итальянец таким страшным вернулся, что на него даже собаки кинулись. Сторожиха до утра этого наглеца оттирала да отмывала от дёгтя. Он дал им серебряный талер, чтобы они молчали и никому в замке ничего не рассказывали. И ещё грозился непременно отомстить нашим парням. «Я теперь боюсь за Якуба». «Ведь все знают, что итальянцы — люди недобрые. К тому же Кагауток рассказал моему отцу, что итальянец ухлёстывает за Марианкой, дочкой управляющего, и что её старики думают, будто раз пани-княгиня этого иностранца любит, она даст ему хорошее место. Тогда, мол, и свадьбу сыграть можно. Понимаете, бабушка, Мило, чтобы спастись от солдатчины, хотел на год в замок работникам устроиться. А теперь... Если итальянец место высокое получит, управляющий ни за что милу в замок не возьмёт, и будет беда. И когда я всё это обдумала, то совсем радоваться перестала из-за того, что ребята сотворили. Правда, я сон нынче хороший видела. Да что в нём толку? Что скажете обо всём этом, а бабушка? Не то, чтобы ребята мудро поступили, когда на такое решились но чего можно ожидать от молодых когда тут любовь замешана мой Ирже тоже однажды глупость сделал ну и поплатился за это а что же он сделал бабушка не хочу я сейчас говорить об этом но при случае расскажу что то мы с тобой разболтались а я уже конский топот слышу наверняка наши возвращаются пора идти я «Поразмыслю на досуге над тем, что ты мне рассказала. Может, чего и надумаю», — добавила бабушка, переступая через порог. Дети, услышав голос Кристла, высыпали в прихожую, а Ян, когда получил в подарок голубяток, повис у девушки на шее и от радости обнял её так сильно, что даже красную полоску на белой коже оставил. Он немедля помчался бы с птичками в голубятню, если бы не барунка, крикнувшая «Батюшка вернулся!». Почти одновременно с повозкой старой белильни показались пан-отец и лесничий. Пан Прошек, завидев дорогих друзей и свою семью, которой ему не удавалось уделять столько внимания, сколько бы ему хотелось, очень растрогался. А когда барунка первой начала поздравлять его, да ещё и в стихах, и вовсе не удержался от слёз. Дети, заметив, что отец, бабушка и мать плачут, сбились, забыли слова и тоже принялись хныкать. Бедка и ворша, которые подслушивали под дверью, громко разрыдались, прижав глазам синие фартуки. Мельник быстро-быстро вертел в пальцах табакерку, а лесничий протирал рукавом красивый охотничий нож. Сегодня он был при полном параде, чтобы скрыть свои чувства. Кристинка же стояла у окна и ничуть не стеснялась струившихся по её щекам слёз. Мельник подошёл к девушке и, стукнув её по плечу табакеркой, прошептал. «Что, думаешь, небось, когда ж меня и так вот поздравлять станут?» «Вечно вы, пан-отец, насмехаетесь!» — отозвалась Кристина и вытерла слёзы. С увлажнившимися глазами, но с радостью и со спокойным сердцем подошёл пан Прошек к столу, и наполнил вином бокал. «За здоровье всех собравшихся!» произнёс он и выпил вино. Потом гости подняли бокалы за хозяина дома, и скоро все развеселились. Енек был наверху блаженства. Он получил от лесничего двух кроликов, от мельничихи огромный пирог, сдобренный всеми любимыми им пряностями, от бабушки — Одну из тех серебряных монеток, что она хранила в своём сундуке в холщовом мешочке. От родителей — самые разные подарки. Ну а после обеда в саду внезапно появились княгиня и графиня. И когда пан Прошек, его жена, бабушка и дети вышли им навстречу, Гортензия вручила мальчику красивую книгу, где были нарисованы звери и птицы. «Я пришла взглянуть, как ты сегодня веселишься, Ян», — приветливо обратилась княгиня к своему конюшему. «Когда со мной мои близкие и мои друзья, мне всегда хорошо, ваша милость», — ответил пан Прошек. «И кто же тут с тобой?» «Мои соседи, мельник семейством и резенбуржский лесничий». «Не хочу тебя задерживать, возвращайся к гостям. Мы сейчас уедем». Пан Прошек поклонился, не желая удерживать свою госпожу. Но простосердечная бабушка тут же сказала. «Хороши бы мы были, если бы её милости княгине и милой барышне графине даже куска пирога не предложили. Ну-ка, ступай, принеси. То, чего не ждали, часто, кстати, приходится. Барунка, а ты сбегай за корзинкой, я черешни нарву». «Милостивая паня, а не хотите ли сливок? Или вина?» Ян и Тереска растерялись, подумав, что такое назойливое подчивание может обидеть княгиню. Но та, напротив, с улыбкой сошла с коням, отдала поводье Яну и, усевшись на скамейку под грушей, сказала, «Ваше гостеприимство мне по душе, но я не хочу, чтобы остальные заскучали. Позовите их всех сюда». Пани Прошикова тут же убежала в дом, пан Прошек, привязав коня к дереву, вынес наружу столик, и совсем скоро в саду появились низко кланявшийся пан Лесничий и пребывавший в сильнейшем замешательстве пан Мельник. Но когда княгиня спросила, как идут дела на мельнице и хороший ли доход она приносит, пан отец почувствовал себя в своей стихии и осмелел настолько, что даже предложил знатной гостье понюшку табаку. Княгиня перемолвилась хотя бы словечком с каждым из присутствующих и с благодарностью приняла от бабушки стакан сливок, а от пани прошиковый пирог. Дети тем временем окружили еника, который показывал им книгу со зверушками. Графиня, стоявшая рядом, наслаждалась их радостью и изумлением и охотно отвечала на любой вопрос. «Матушка, поглядите, это наша серна!» — закричал Бертик своей матери-лесничихе, когда Ян показал им картинку серной. И мать тоже склонилась над книгой вместе с детьми. «Это же султан, султан!» — воскликнул Вильям, и когда вышеозначенный султан явился на зов, показал ему книгу со словами. «Смотри, смотри, это ты!» И слон там был. Причем до того огромный, что Аделка его испугалась. И лошадь была, и коровы, и зайчики, и белки, и куры, и ящерицы, и всякие змеи, и рыбы, и жабы, бабочки, божьи коровки и, конечно же, те самые муравьи. Всех их ребята знали, а вот при виде скорпионов и змей бабушка все же не удержалась от замечания. «И чего только люди не придумают! Надо же!» Этаких тварей рисовать!» Потом Мельничиха захотела взглянуть на злого дракона, извергающего пламя, но графиня объяснила, что таких существ не бывает, что это выдуманное чудовище. Мельник услышал её, повертел в пальцах табакерку и усмехнулся. «Эй, милая барышня, никакая это не выдумка! Таких ядовитых чудищ с огненными языками в мире полным-полно!» но они относятся к роду человеческому, потому их в книжке про невинных зверей и нет». Графиня улыбнулась, а пани-мама шлёпнула мужа по руке. «Полно болтать, пан-отец!» Княгиня тем временем беседовала с Лесничем и Яном и, между прочим, поинтересовалась, много ли в округе браконьеров. «Да есть тут двое прохвостов!» «Было трое, но самого дурного из них я несколько раз штрафовал, так что теперь он в лес и носу не кажет. А вот те, что остались, совсем не глупы, и я никак их поймать не могу, как бы ни пришлось их дробью угощать. Старший лесничий давно мне это советует, но не знаю, хорошо ли это, из-за зайчишки людей калечить». «Я не хочу, чтобы ты так поступал». — сказала княгиня. — Вот и я думаю, что подобная мелочь вашу милость не разорит, а на крупного зверя браконьер никогда не пойдёт. — А верно ли, что в лесах много крадут? — спросила княгиня. — Ну, как сказать? — ответил лесничий. — Я служу вашей милости уже несколько лет, и за это время большого урона лесам не нанесли хотя разговоров и впрямь много ходит. К примеру, я мог бы срубить парочку деревьев, продать их, а потом, чтобы счета сошлись, заявить, будто их украли. Но стоит ли отягощать совесть ложью и мошенничеством? Осенью, когда бедняки приходят за хворостом, а за сухой листвой, чтобы стелить скотине, я всегда рядом. Слежу, шумлю так, что деревья трясутся и люди пугаются и лишнего не берут. Но не стану же я бить старую бабку за то, что она толстый сук на топорище отломила. Ваша милость не обеднеет, а простые люди лишний раз за господ помолятся. Не считаю я это воровством». «И правильно», — кивнула княгиня. Но я слышала, что поблизости объявились какие-то злодеи. Позапрошлой ночью, когда Пикколо возвращался из городка, Фазаньерощи на него напали и пытались ограбить. Он закричал и стал сопротивляться, и тогда они его избили. Он до сих пор еле на ногах держится, хромает сильно. Вот, что мне рассказывали. Простите, Ваше милость, но что-то мне в такое не верится, покачал головой пан Прошек. Всю жизнь мы тут живём, но никогда не слышали ни о каких разбойниках, ни в Фазаньероще, ни ещё где подтвердили Лесничий и Мельник. «Что-то стряслось?» — приблизилась к ним бабушка. Лесничий всё ей объяснил. «Вот ведь обманщик!» — сказала бабушка, сердито подбочинившись. «И бога не боится! Давайте-ка, милостивая пани, я расскажу, как дело было!» И она пересказала княгине то, что поведала ей утром Кристла. Не то, чтобы я одобряла поведение этих парней, но тут ведь как, каждый человек своё защищает. Если бы кто из деревенских увидел этого вертопраха ночью под девичьим окошком, слух об этом мигом бы разлетелся, и девушка лишилась бы доброго имени и будущего счастья. Люди бы говорили, к ней по ночам господа ходят, она уже не из наших. «Правда, теперь девонька боится, что он мстить станет», — закончила свой рассказ бабушка. «Пусть не боится. Я об этом позабочусь», — сказала княгиня. Затем она кивнула гортензии, мол, пора. И обе вскочили на лошадей. Мило распрощавшись со всеми, всадницы быстро поскакали к замку. «Да уж мало кто сумел бы так смело говорить с пани княгиней, как наша бабушка». — заметила пани Прошикова. «Иногда полезнее говорить с господином, чем с челядином», — ответила бабушка. «Замолвить словечко никогда не помешает. Если бы я промолчала, неизвестно, как бы всё обернулось». «Да чего же нехорошо, что пани-княгиня верит сплетним? Я давно это твержу», — сказал Лесничий, возвращаясь вместе с хозяином дома и мельником обратно в комнаты. Ближе к вечеру пришел Кудрно, и дети, заслышав шарманку, пустились с кристаллой, бедкой и ворши в пляс. Пили шампанское, пани княгиня прислала его имениннику, чтобы выпили за ее здоровье. И Викторка не была забыта. В сумерках бабушка отнесла к плотине и положила на замшелый пень угощение для бедняжки. На завтра пани мама пожаловалась бабушке, что по пути домой. Мельник не умолкал и выписывал ногами кренделя, на что бабушка ответила с улыбкой. «Да ладно вам! Такое только раз в год случается! Кто из нас без греха?»